Глава четырнадцатая. Алика. Спускаюсь все прибрать на кухне, только когда в доме наступает абсолютная тишина. Крадусь, словно шпион, чтобы не попасться на глаза ни одному из мужчин. Может и глупо, но рисковать не хочу. Слишком уж пугающе выглядел этот незнакомец. А Камиль? К нему-то уже немного привыкла. Я почти заканчиваю, когда вдруг слышу за спиной. «Бедный кролик так и останется без внимания?» Резко оборачиваюсь и вижу гостя Тагаева на пороге, а в руках у него та самая тушка из леса. Настороженно смотрю, молча жду продолжения. Тише, я с миром пришел, усмехается мужчина. Богдан. Алика. Ну что, Алика, кролика готовить умеешь? Умею. Тогда вот, свеженький. И кладет тушку на стол. Я, конечно, понимаю, что мясо не берется из ниоткуда что все это раньше бегало и было живым но впервые сталкиваюсь с этим вот так помочь насмешливо спрашивает богдан ага это все на что я сейчас способна мне остается только удивляться тому как ловко мужчина все проделывает при этом он не бахвалится а изредка комментирует свои действия даже если я отвожу взгляд и не хочу смотреть вот и все наконец заканчивает богдан теперь можешь не прятаться Виновато закусываю губу. Извините, но, будь моя воля, не стала бы этим заниматься. Он внимательно смотрит. Камиль, как босс, не очень? Почему? Нормальный? Или заездил совсем? Пойди ночью спать не дает и на кухне дел не впроворот. Чего? Безумно фыркаю. Да с чего вы это взяли? Но вы здесь вдвоем в глуши, в доме, где больше никого нет. Он мужчина, ты миленькая девушка, перечисляет Богдан. И что, по-вашему, это повод прыгать к нему в койку? Знаете, я здесь просто прибираю и иду готовлю. А если у вас другие мысли по этому поводу, держите их при себе. Я жду еще колкости или подначек, но вместо этого мужчина смеется. А ты забавная, Алика. Не настаиваю, что должна, но согласись. Камиль – видный мужик. При деньгах. Многие бы захотели получить теплое место рядом с ним. У вашего Камиля характер такой, что рядом с ним не очень-то и тепло фыркаю все же доставая еще одну разделочную доску так что не обольщайтесь по поводу его привлекательности богдан продолжает усмехаться про характер в точку тот еще вредина, да и он мне подмигивает учитывая его шрамы выглядит довольно пугающе какое то время мы оба молчим я занимаюсь мясом а богдан просто сидит за столом и наблюдает но теперь в нем нет скрытой враждебности или настороженности а вы его хорошо знаете Все же рискую задать вопрос. «Камиля, в смысле?» «Неплохо. Поэтому и не понимаю, что он здесь забыл, в этой глухомане». Замираю под его внимательным взглядом. «Так вы надеетесь, что я вам отвечу?» Доходит до меня. «Почему нет? Я щедро заплачу за любую информацию». Ошарашенно смотрю на него. «Это что, выходит, он пришел в дом к знакомому, и теперь у него за спиной вынюхивает секреты? Конечно, я вспомнила про ту самую комнату». И, естественно, не говорю даже слова про нее. «Да как вы? Знаете что?» «Что? Я все Камилю расскажу. Вот». «О чем? Что ты попыталась меня соблазнить, пока я тут по доброте душевное помог с тушкой кролика?» насмешливо выдает Богдан. «Кому же он поверит, а, девочка?» Стискиваю зубы, чтобы не ляпнуть ничего лишнего. Он прав. Если они знакомы гораздо дольше, то выйдет все так, как удобно мужчине, а я окажусь на улице» и мне придется вернуться обратно в город. А там... Что тут за посиделки? Вдруг громыхает у меня за спиной. Я тут же быстро утираю слезы и опускаю взгляд, пытаясь сосредоточиться на мясе. Да вот, добычу твою разделывали. Как ни в чем не бывало, заявляет Богдан. Камиль подходит ближе. Я чувствую его пристальный взгляд, но делаю вид, что не замечаю. Если хотите есть, то могу разогреть то, что осталось. Или через час-полтора будет готов кролик в сметане. «Ты что, снова жрать хочешь?» — подозрительно уточняет Тагаев, обращаясь к своему другу. «Сказал же, спать пойдешь». «Так я и собирался. Но тут такая компания интересная». Внутри все леденеет. Если сейчас он выдаст эту ложь свою, то все. «Но я тут видел у тебя пристройку. Баня, кажется?» — продолжает Богдан. «Баня. Затопим?» Тагаев, похоже, тоже не рад визиту гостя. Украдкой бросаю на него взгляд и убеждаюсь в этом. «Завтра. А сейчас не мешайся тут. Или свалил от жены, чтобы шары свои выгулить?» Вздрагиваю и, не удержавшись, поднимаю взгляд, тут же встречаясь глазами с Тагаевым. «Так Оля узнает, быстро тебе подрежет лишнее». Перевожу изумленный взгляд на Богдана, но тот не злится, а даже наоборот, только скалится довольно. «Всегда знал, что ты неравнодушен к ней. Завидуй молча, Камиль». После этого он все же уходит, А хозяин дома сверлит меня тяжелым взглядом и молчит. Я тоже не говорю ни слова, потому что банально боюсь. Не знаю, чего ждать. Заканчивай и тоже к себе иди. В итоге командует и оставляет меня одну. Облегченно выдыхаю. Неужели обошлось? Нет, но надо же, оказывается, этот хам еще и женат. В голове не укладывается. Время за делом пролетает быстро. Так что, когда ухожу к себе почти в полночь, просто выключаюсь в постели сплю как убитая до самого будильника спросонье на автомате бреду в ванную умываюсь и только когда спускаюсь по лестнице чтобы приготовить завтрак в памяти всплывает что мы в доме больше не вдвоем а оказавшись на первом этаже чуть не сталкиваюсь с богданом тот только зашел в дом о чем свидетельствует снег на его волосах и пальто доброе утро вежливо произношу и иду дальше доброе доносится мне в спину Пока готовлю, у меня не укладывается в голове, как вот так цинично можно изменять жене. Ведь если Камиль о таком заговорил, значит, его друг на такое способен, верно? У меня нет опыта в отношениях, но я все же считаю, что если уж ты с кем-то, то измена – это подлость и предательство. Иначе никак. А уж между мужем и женой и подавно. Так что никак не могу отделаться от неприязни к этому человеку. Тагаев спускается почти сразу за своим другом. «Алика, садись с нами», — зовет Богдан. «Спасибо, я позже». «Да что за глупость?» — не унимается этот человек. «Здесь на всех хватит». «Заславский», — вдруг рявкает Камиль. «Ты часом берега не попутал? Чего раскомандовался?» Тот замолкает и как-то хитро смотрит на друга. «Ты что, запрещаешь девчонке садиться с тобой за один стол? Вот уж не ожидал от тебя такого снобизма». «Или ты молча будешь есть, или домой отправишься прямо сейчас?» На меня Тагаев вообще не смотрит, и это даже хорошо. Домываю посуду и уже собираюсь уходить, как слышу. «А как же баня? Что, даже не попаришь друга?» Кашусь через плечо на мужчин. все таки Богдан какой-то бесстрашный. Зачем дразнит Камиля? Видит же, что тот не в настроении. А учитывая его характер, это попросту глупо. «Попарю. От чего же нет?» И такая у него ухмылка, что я бы точно испугалась на месте Заславского. А этому ничего, только кивает довольно. Там не убрано, вспоминаю, что не добралась до пристройки. Но я быстро. Избегаю. Повод-то отличный. Правда, убирать в бане особо-то и нечего. Все довольно прилично, ничего не навалено. Только пыль протереть, до да полотенца с простынями свежие принести. Вскоре приходит Камиль, чтобы затопить печь. Мы не разговариваем, но его красноречивый взгляд дает понять, что лучше на глаза не попадаться. Понятно барин снова не в настроении. Да ну и ладно. Вообще все складывается неплохо. Мужчины уходят париться, а я остаюсь предоставленная сама себе. Тоже хорошо. Ставлю тесто для пирога, который планировала сделать еще вчера. Но это из-за визита гостя пришлось отложить. Завариваю чай и, чуть подумав, несу в пристройку. Время обеда давно уже. Голодные же наверняка. О том, насколько идиотская мысль меня посетила, я понимаю сразу, как только закрываю за собой дверь, потому что практически одновременно с этим открывается дверь парилки, и в предбанник выходит Камиль, весь мокрый, распаренный и голый.